Глава 4. Солдаты бывшими не бывают. Около десятка неприглядных туш неряшливыми кучами лежали на полотне дороги, растянувшись метров на сто. Людоед, что прокатился на багажнике его машины, лежал в десятке метров позади и мелко подергивался. Он выглядел значительно массивнее и уродливее мутанта, распрощавшегося с мозгами в гаражном кооперативе. Неясно, из кого получилась такая тварь, но зато предельно понятно, Что попадись такой в когти, она распустит тебя на шашлык в мгновение ока. Бугрящаяся мышцами фигура, кое-где прикрытая элементами костяной брони, острейшие длинные когти, больше походившие на секаторы и мощные прыжковые конечности. Одного взгляда на этого монстра хватило, чтобы понять, единственная цель его существования это догонять и убивать. От мыслей о том, что было бы дотянить существо до него, передернула. Кинув последний взгляд на отъездивший свое седан, Егор рванул к подъему на конструкцию. Очутиться один на один с еще одной толпой неизвестных мутантов хотелось в последнюю очередь. На этом месте шоссе энтузиастов пересекалось с Амкадом. На пересечении двух транспортных артерий находилась двойная восьмерка эстакады. Она занимала господствующее положение на местности. С нее прекрасно просматривались окрестности и нитки шоссе во все стороны. В верхней точке дорожной развязки расположилось два десятка мотострелков. Они-то и спасли шкуру Егора сосредоточенным огнем. Лица настороженные, руки держат на оружие, но хоть стволами в лицо не тычут, и на том спасибо. Крепко сбитый белобрысый лейтенант, лет 25 мрачновато усмехнулся, когда Егор приблизился к солдатам. «Не боись, подваливай поближе. Ствол только убери, а то ребята сегодня сильно нервные, не дай бог у кого рука дрогнет». Спасибо за помощь, лейтенант. Еще бы немного и все, поминай, как звали. Вон, Волкова, благодари. Глаз алмаз. Одной очередью тварь с тачки твоей срезал, как ножом. Егор кивнул торчавшему из люка БТР сержанту. Фигня, не благодари. Что, гонщик, небось целую стопку кирпичей отложил, пока с этим красавчиком на багажнике катался. Ага, булки напряглись так, что до сих пор расслабить не могу. Страшнее черта, тварь. «Ну, можешь штаны проветрить, мы пока покараулим. сержантик заржал над собственной незамысловатой шуткой, вызвав ухмылки на лицах солдат. Атмосфера немного разрядилась. «Волков, хорош языком молодь. Приступить к выполнению боевой задачи. Шутки шутить в увольнении будешь». «Есть приступить к выполнению боевой задачи, товарищ лейтенант?» Боец прильнул к биноклю, принявшись осматривать местность. «Неудачное время ты для прогулки выбрал, шумахер недоделанный. Магнитные бури, погода нелетная, ага. Я гляжу, ты уже вооружился». Он кивнул на торчавший за моей спиной дробовик и кобуру пистолета на поясе. причем без наезда, а скорее с одобрением. «Ну и правильно, сейчас без ствола ты автоматически превращаешься в ходячие консервы». Он помрачнел от каких-то своих мыслей, но потом снял форменную кепи, пригладил ладонью ежик светлых волос и протянул Егору руку для рукопожатия. «Младший лейтенант Сергей Краско, командир взвода». Ладонь крепкая, сжал так, что косточки хрустнули. «Свой человек». «Младший сержант в запасе, Егор Журавлев». «Ну, давай, младший сержант запаса, выкладывай, как докатился до жизни такой». «Да особо нечего выкладывать, товарищ младший лейтенант. Вчера мой самолет потерпел крушение, тут, неподалеку». Обошлось, обделался легким испугом. Видел вонючий туман, электричества нет, связи нет. Потом переночевал в коттеджном поселке. Ночью услышал стрельбу, крики. Стал свидетелем, как похожий урод, Егор кивнул на лежащий внизу труп мутанта. Убил и сожрал двух моих соседей». Правда, было темно, я ничего толком не рассмотрел, зато прекрасно слышал. Ну и сходил, проверил потом. Утром пошел на разведку, столкнулся с доходягами-ходячими. Стал свидетелем обращения человека в ходячего и что они нападают на нормальных людей. Нашел машину, по дороге поймал хвост. Все, если вкратце. Лейтенант, задумчиво выслушивавший отповедь Егора, сказал. «Вот видишь, а говоришь, рассказывать нечего». «Сколько всего за такой короткий срок успел увидеть?» «Так сложно не заметить, когда это все у тебя под носом происходит». Егор немного помялся, но все же решил попытаться раскрутить лейтенанта. «Слушай, Сергей, я, конечно, понимаю секретность, военная тайна и все такое, но ты можешь хоть чуток подогреть информации, а то у меня чувство, словно я в дешевый фильм ужасов угодил. Ни электричества, ни связи». «Химическая атака какая-то, уроды непонятные по улицам бегают, людей жрут, а сами люди в зомби превращаются. На нас напал кто-то. Что за дичь вокруг творится?» Летеха лишь махнул рукой неопределенно и снова помрачнел. «Да я сам не больше твоего знаю. Нас ночью подняли в ружье. Всех, кто был в расположении. Выдали технику, оружие, быка. Мол, боевая один, красный кот, приступить к выполнению». На построении нарезали задачу. Я у комбата спрашиваю, в честь какого праздника салют, с кем воюем. А он и сам не в курсе. «Езжай», — говорят, — «на месте разберешься», — ага. Отправили занять ключевые точки, поддерживая порядок и безопасность на прилегающей территории. Последнюю часть фразы он выделил карикатурно противным голосом, явно кого-то передразнивая. «Вот мы тут с ночи и торчим, как чири на носу». Твари этих непонятных постреливаем, дождем, когда начальство соизволит объяснить, что происходит. Тут вокруг гражданских уже вовсю жрут, а наши высокие чины и не чешутся. Эх, да чего там, одно могу сказать точно. Началось все с того вонючего тумана. Он весь город накрыл, после этого сразу связь упала, начались веерные отключения электричества из-за перегрузки сетей. Ни спутников, ни GPS, ни мобильной связи, закрытые проводные каналы, дальняя связь, ничего не работает. Рации только на коротких частотах и в пределах города, да и то через раз. Пока лейтенант делился информацией, Егор вынул бутылку с водой и приложился к ней. После дикой погони жажда навалилась на него с новой силой. А что насчет помешательств? Видел ведь, с народом фигня какая-то творится. Они на других людей начинают нападать. Мало того, трупы жрут. И вот эти абразины еще до кучи. Егор кивнул на мутантов, преследовавших его. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Траванули нас чем-то. Я не спец, но смахивает на какой-то боевой вирус или вроде того. У людей ухудшается самочувствие, головные боли, сухость во рту, нарушение координации. Потом потеря сознания и привет. Превращаются в таких сумасшедших, на других людей бросаться начинают. «У меня во взводе уже семеро таких, на силу связали. Самое жуткое, знаешь что? Похоже, твари эти, что за тобой гнались, раньше людьми были». «Да брось шутить, не смешно ни разу». Вместо ответа лейтенант просто молча протянул свой бинокль и направил его туда, где лежали трупы гнавшихся за Егором тварей. Отрегулировав резкость, Егор обнаружил, что в некоторых из мутантов и впрямь угадывались человеческие черты – Разве что морды претерпели ряд изменений. Слегка изменился челюстной аппарат, мышцы на ногах увеличились. Да что там, на некоторых даже остатки истрепавшейся и грязной до неузнаваемости одежды сохранились. От этой картины резко подурнело. «У меня со вчерашнего дня голова болит, сухость во рту и слабость по всему телу. Думаешь, мы все в такое... в таких обратимся?» И тут стало понятно, отчего лейтенант Краско выглядит таким мрачным. Судя по всему, похожие мысли одолевали его и уже давно. В ответ он лишь пожал плечами сказать тут и вправду было нечего. А власти чего? Да что власти, согнали всех военных и ментов, до кого смогли дотянуться, типа вот как нас на патрулирование и контроль территорий, военных на МКАД по ключевым точкам, полицию на улице Росгвардию и Спицуру на второй периметр по Садовому кольцу раскидали. Это уже под утро. Ночью непонятного много стало происходить. Мирняк обращаться начал. Силовики сильно пострадали. По рации наши передают, что такая херня с обращением, как у нас, по всем направлениям. Здесь с замкадом пока относительно спокойно. Но ребята по рации говорят, что в городе обратившихся уже натуральные толпы ходят. Но зато в центре серьезных тварей пока нет. «Только кто из местных обратился. Они слабые и медлительные. Сам, наверное, видел. Серьезные уроды, вроде тех, что мы с твоего хвоста сбросили, как видно, с окраин лезут. Причем исключительно с северо-восточного направления. Вот мы их и отстреливаем». Утром, когда массовое обращение поперло, сверху приказ пришел, обращенных в расход ради предотвращения распространения эпидемии. «Сказали типа нелетальными способами, локализовать угрозу выйдет ценой слишком больших потерь. Сволочи!» Он со злостью сплюнул на асфальт. «У меня в Урале семь моих бойцов урчат. И еще три двухсотых, пока мы чухнули что к чему. И мне теперь своих ребят стрелять, так что ли?» Ему стало искренне жаль этого молодого, в общем-то, парня. «Одно дело прикончить ходячего, вылупившегося из незнакомого человека, как было у Егора, и совсем другое прикончить того, с кем ты вместе съел пуд соли». «Я про такое только в книжках читал, да в фильмах видел. У кого такое оружие может быть? Штаты? Китай? Сам как считаешь?» «Да хрен там, без бутылки разберешься. Знаешь, что самое удивительное во всей этой ситуации?» «Ну, давай порази мою расшатанную психику». «Я разведку отправлял в пригород. За Балашихой нет больше ни хрена. Люберцы, Мытищи, Реутов на месте. А вот ни Нагинска, ни Жуковского, ни Раминок мои ребята не нашли. Как корова языком слезнула». «Это как так?» — у Егора такое в голове не могло уложиться. «Куда мог деться кусок пригорода вместе с людьми и строениями?» «А вот так. Лесостепь там теперь. И река. Здоровая такая, вроде Волги в ее нижнем течении». Лиманы и болотистый край. В Подмосковье такого я что-то не припомню. Видно, поэтому на дальних частотах тишина. Да, и чего теперь? А ни хрена. у меня задача есть, вот ее и буду выполнять. А что делать дальше и кто виноват, без меня найдется кому подумать. С мирным населением как быть? МЧС вроде как занимаются, с матюгальниками ездят, просят сохранять спокойствие и оказывают помощь где могут. И еще, я так понял, утром вскрыли склады длительной консервации. Мирнику, у кого военные билеты на руках, наследие войны выдавать начали. Чтобы власти и в руки народа сами оружие дали? Не поверю ни в жизнь. Ты сам-то подумай, в скольких квартирах уже сейчас народу обратилось. Они ведь домашних жрать начнут. Десятки тысяч людей умрут в ближайшие часы при таких раскладах, а то и сотни». Полиция пока сдерживает ситуацию, но в каждую дыру их не сунешь. Вот власти и стараются угрозу в зародыше задавить. Проще людям оружие дать, чем к каждой квартире приставить по солдату. В обычной ситуации, я думаю, вряд ли бы наши главные на такое пошли. Вот только мне тут шепнули недавно, что в самом главном кабинете, прямо во время ночного совещания, несколько человек обратилось. Многих кого-то погрызли. Ну и вот, ФСБшники ситуацию взяли под контроль. Генералитет выдвинул инициативу. Только на это время не надо вагон, а люди обращаются непрерывно. Пока расконсервируют, пока быка доставят, пока развезут, пока людям раздавать начнут. И ведь теперь еще надо бегать по квартирам, в каждую прикладом стучать. Мол, открывайте скорее, я вашу мамку или папку пристрелю, чтобы они вас не съели. К вечеру в Москве будет уже натуральный дурдом. Ладно, это все лирика, а у меня своя боевая задача стоит. Пусть у начальства голова болит. Как проблемы порешать? У меня и моих людей в ближайшее время есть чем заняться. Ну, тут не поспоришь. Егору осталось только согласиться. Тут лейтенант сменил тему разговора. Кстати, у тебя самого какая военно-учетная специальность? 166 01001 р Давай без номенклатуры. Без тебя голова пухнет. Сапер, пограничные войска. Краско заметно оживился. «Вот, свезло так свезло. Не возражаешь еще чуток долга не отдать? А то у меня сапера загрызли наглухо, ВВ без дела лежит. И есть чувство, что она нам очень скоро может понадобиться. Мутанты эти прибывают постоянно. Что скажешь, есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах?» Ответить Егор не успел. Его прервало шипение рации лейтенанта. «Гнездо, гнездо, вызывает кукушка, прием!» Краску нажал тангету рации. «Гнездо на связи, докладывай, Кукушка». «Командир, у нас гости и гостей много. Повторяю, наблюдаю прибытие гостей». «Конкретнее, Кукушка, много это сколько? Доложись по форме». Абонент на другом конце невесело хмыкнул. «Много? Это дохрена, товарищ лейтенант. Несколько сотен, может, тысяча. Уроды прут сплошным потоком по шоссе и вдоль него». И тут такие зверьки есть, что мне даже отсюда тошно на них смотреть. Ни в одном зоопарке таких не сыщешь. Здоровые, словно носорог. И стрёмные, как моя теща. Приём». Черты лица лейтенанта затвердили. «Кукушка, сколько у нас есть времени?» «Минут пятнадцать, может, двадцать, не больше». «Понял тебя, Ажора, выдвигайся на основную позицию». Краско подумал несколько секунд, после чего снова зажал тангету. Гнездо 4 вызывает поляну. Повторяю. Гнездо 4 вызывает поляну. Гнездо 4. Докладывайте. Поляна. По данным разведки, ожидаю подхода серьезных сил противника. Прошу оказать поддержку на нашем направлении. Принято. Сейчас посмотрим, что можно для вас сделать. Гнездо 4. Приказ. Удерживать позиции. Эвакуация и зачистка в вашем районе еще не началась. Приказ. Удерживать позиции. Выполняю. Конец связи. Снова пригладил ладонью свой белобрысый ежик-волос, после чего обратился к Егору. «Ну, братишка, считай себя повторно призванным в ряды нашей доблестной армии. Надеюсь, ты не забыл, чему тебя в учебке натаскивали. Возражения есть?» «Никак нет. Егору лишь оставалось пожать плечами. Вот так, нежданно негадано угодил на сверхсрочную службу. Сходил, называется, на разведку». «Ладно, уж лучше тут, чем с пистолетиком и дробовиком от твари бегать». Лейтенант снова уже погромче рявкнул. «Взвод ко мне!» – дождался сбора солдат и принялся нарезать пирог бойцам. «Доклад кукушки, все слышали? Готовимся к бою. Подготовить позиции для стрельбы, снарядить магазины. Волков, проверить пулемётные ленты, добить боекомплект на коробочке. Скрупника садить только в крайнем случае, у нас к нему запас патронов ограничен». Основные цели окучивать с ПКТ. Расчет АГС – собрать оружие, зарядить, подготовить к стрельбе, произвести пристрелку на 1700 и 300 метров. Стрельба по готовности. Гранат к пламени у нас немного, так что старайтесь работать наверняка. Мазуте – развернуть технику, подготовиться к вероятному отходу на запасные позиции. Горяя в Чемакин, поступаете в распоряжение младшего сержанта запаса Журавлева. Поможете ему с коридором минирования. «Разойтись!» Ну вот, все четко и понятно. Егор уже порядком отвык от такого. Гражданка расслабляет. Вообще, лейтенант, если честно, шел против устава и вообще против всех возможных правил. Но, учитывая весь тот дурдом, что сейчас творился вокруг, не самое плохое решение. «Егор, все необходимое возьмешь в Урале. Парней припряги, время дорого. Можешь там же весло и быка к нему взять, тем, кто в Кунге уже без надобности». «Ну, раз дает на халяву, почему бы и нет?» Егор запрыгнул в грузовик и тут же чуть не выпрыгнул обратно. На полу, словно пиявки, корчились семеро на совесть связанных солдат. Заурчали, завидев потенциальную жертву. У переднего борта лежали три окровавленных тела. Как видно, это и есть новообращенные зомби и их жертвы, о которых упоминал Краско. Как видно, у лейтенанта не поднялась рука порешить собственных солдат. Следом за ним в кузов залезли два явных срочника, молодые пацаны лет по 19, прикрепленные к нему лейтенантом. Стараясь не наступать на тела, Егор подошел к штабелю знакомо выглядевших зеленых ящиков и цинков. Так и есть. Внутри плоские корпуса МОНОК, противопехотных мин МОН-50 и коробки МОН-90. Рядом ящик с детонаторами, цинк с гранатами РГД-5 и РГО, толовыми шашками в промасленной бумаге. Похоже, взвод готов к маленькой войне, кто-то изрядно потряс сундука на предмет военного имущества. Егор взял себе один из АКМов, снял с погибших ребят три запасных магазина, которые заткнул за ремень портупеи. Стягивать заляпанные кровью РПС с погибших посчитал лишним, а снимать их со свеженьких зомбей неудобно, потому что те все опутаны веревкой. Ладно, так сойдет, может вообще стрелять не придется, у него задача немного другая. Дробовик, кстати, пока тоже решил оставить, он хорошо себя проявил, пусть себе висит на спине. Пришлось попотеть, одному бы ему ни за что не успеть, но в шесть рук управились вовремя. Хорошо, что срочники ему достались толковые, сильно упростили задачу. Ему оставалось лишь подготавливать и снаряжать мины детонаторами, парни уже сами бежали и ставили взрывоопасные подарки в указанных местах. К тому моменту, как Егор закончил, всякое шевеление бойцов на позиции прекратилось. Лишь угрюмый контрабас из расчета автоматического гранатомета все еще возился с приборными приспособлениями, высчитывая углы наклона прицельной линии и производя пробные выстрелы. Теперь оставалось лишь ждать.